Глава десятая. Друзья. Встречаются два старых друга. Все у меня ужасно, жалуется один. С женой ругаемся, дети учатся плохо, меня с работы уволили, денег нет, зубы болят, одно остается повеситься. Все это поправимо, приходи завтра ко мне в офис, возьму к себе на работу, говорит второй. Так я же ничего не умею. А там ничего особое не надо. Будешь сидеть у телефона, я стану тебе иногда звонить и говорить, нажми на синюю кнопку, и ты должен будешь нажать на нее... или нажми на красную кнопку, и ты должен будешь нажать на нее. И все. За это тебе будут давать 100 тысяч долларов. Деньги пополам. По рукам? По рукам. Дело закрутилось. Мужик вылечил зубы, купил машину, переехал в новую квартиру в центре города. Жена ходит в мехах, дети учатся в колледже в Англии. И вот как-то ночью просыпается жена, а мужа рядом на кровати нет. Она идет на кухню и видит такую картину. Сидит муж за столом, перед ним почти пустая бутылка водки, полный депресняк «Разве только на Луну не воют?» «Милый, что с тобой?» «Да понимаешь, — говорит, — на кнопке нажимаю я, а деньги-то пополам?» Анекдот. И снова про блатных сотрудников. Но только вопрос посерьезнее. Не вам в подчинении дали чего-то протеже, а вы сами начали работать вместе со своим другом. Здесь должен появиться какой-нибудь смайлик с человечком, который хлопает себя по лбу. Почему? Потому что один из самых частых вопросов, которые мне задают на мастер-классах, звучит так. Как мне уволить своего друга и не испортить с ним отношения? Мне всегда хочется ответить. Никак. О чем вы думали, когда начинали работать вместе? но приходится выслушивать длинную историю о том, как человек надеялся на крепкие отношения и ожидал самоотверженности, поддержки и самоотдачи, а получил только расхлябанность и чувство собственного превосходства этого подчиненного над другими коллегами. Все истории... как под копирку. Начинающие предприниматели, развивая свой бизнес, часто приглашают на работу друзей в качестве партнеров или подчиненных. К сожалению, как только дело начинает приносить первые серьезные деньги, дружбе чаще всего приходит конец. Друзья мои, еще раз скажу, что я слышал сотни таких историй и знаю множество случаев, когда люди, начинающие дело вместе, расставались едва ли не врагами, особенно если дело касалось существенных денег. Но если вы сомневаетесь в моем опыте, то можете сами найти исследования Гарвардской школы бизнеса, которая изучала стартапы в сфере технологий. Выяснилось, что бизнес-проекты, которыми руководили лучшие друзья, оказались самыми нестабильными, что совместные предприятия, во главе которых стояли незнакомые прежде друг с другом люди, добивались успеха гораздо чаще. Многие мне могут возразить и привести примеры Стива Джобса и Стива Возняка или лари Пейджа и Сергея Брина, Они, конечно же, будут правы, исключение есть, но, к сожалению, это исключение. Большинство знакомых мне предпринимателей придерживаются строгого принципа «Если не хочешь лишиться друга, никогда не работай с ним». Хотя я прекрасно понимаю людей, которые начинают работать с друзьями, поскольку им кажется, что они хорошо знают все достоинства и недостатки этого человека, доверяют ему и уверены, что смогут вместе решить любую проблему. Им кажется, что друг всегда будет на их стороне в любой конфликтной ситуации и всегда подставит плечо, когда будет тяжело. Им кажется, что с другом легче договориться, на него можно влиять, в отличие от других сотрудников, с которыми вас ничего не связывает. Ну и в конце концов, им кажется, что их друг точно их никогда не предаст, не станет плести интриги, устраивать подковерные игры и так далее. На то он и друг. Но! Сейчас расскажу... с какими проблемами, как правило, сталкиваются друзья, начав работать вместе. Когда вы вместе рыбачили или кадрили девчонок, охмуряли парней, вы были равны, ведь в основе любой крепкой дружбы лежит равноправие. И если вы начнете вместе работать, очень высока вероятность, что способности одного из вас во многом будут превосходить способности другого. Это вызывает раздражение и зависть, которые затем перерастают в вечерние жалобы на кухнях со своей семьей. Дальше все превращается в соперничество, обиду, злость и приводит к разрыву не только рабочих отношений, но и тех, которые у вас были до появления общего дела. Друг на то и друг, чтобы у вас к нему было особое отношение. Друг, как потенциальный сотрудник, коллега или партнер, будет априори ожидать от вас индульгенции по отношению к своим недоработкам. И вы будете вынуждены либо доделывать за ним работу, либо прощать ему его косяки, что неизменно отразится на работе всего вашего коллектива. Про коллектив вообще отдельный и большой разговор. Хотите вы того или нет, но невольно вы все равно будете выделять вашего друга из череды окружающих, и люди это сразу заметят. Начнутся слухи, сплетни, разговоры о двойных стандартах, любимчиках и несправедливости. Коллектив начнет подгнивать изнутри. Даже если вы договоритесь о правилах заранее, мол, вы начальник или старший, а он второй номер, дружба-дружба, служба-службой, все равно готовьтесь к тому, что ваши строгие распоряжения и задания будут восприниматься с обидой. В глазах друга такой стиль управления будет выглядеть за знайством, и менеджерские разговоры о принципе единоначалия и строгой иерархии все равно не снимут накапливающийся осадок. К тому же вам будет неудобно быть жестким управленцем. Вы же знаете его жену, ее мужа, проблемы со здоровьем бабушки и недостроенной баней. Зная близких очень хорошо, вы будете всегда входить в их положение требовать с них меньше, а по выходным извиняться за вашу рабочую твердость. Постоянное чувство вины начнет разрушать вас и вашу основную суть, суть Созидателя. Он не знает вас как авторитетного руководителя, вы не знаете его как исполнительного подчиненного. Он знает вас как партнера по теннису или товарища по катанию на банане, но это совершенно разные роли. И не факт, что смена системы координат не изменит поведение одного или другого. и не факт, что новые роли будут восприниматься радужно, и далеко не факт, что ожидания друг от друга оправдаются. Ну и, в конце концов, соблазны потрепаться с другом на работе не о работе или пообедать с ним полтора часа вместо сорока минут ведут к тому, что разлагается ваша дисциплина, а значит, снижается продуктивное время работы и ваша результативность. Давайте вместе посмотрим на опыт других менеджеров, которые начинали работать со своими друзьями и поделились с нами своими историями. История номер один. Ошибки при создании СММ-агентства. Два года назад я открыл СММ-агентство. Поскольку это был стартап, в команду я взял моего товарища и коллегу по цеху, маркетолога-СММщика. Его задача заключалась в том, чтобы вести проекты клиентов, которых я буду находить. Вначале все шло как по маслу, но спустя два месяца работы клиенты вдруг стали уходить после месяца сотрудничества. Когда ушли два клиента, я решил проверить, в чем дело. Оказалось, что мой коллега-партнер просто нашел другую работу, более выгодную, а на наш общий бизнес забил. Сперва я пытался с ним поговорить, показать ему перспективы, но все тщетно. Для коллеги были важнее деньги здесь и сейчас, сравнительно небольшие, чем перспективы развития. В итоге я его уволил, если так можно сказать, ведь отсутствие у него тяги к развитию и достижению результатов тормозило и меня, и компанию в целом. Сейчас я реорганизовал бизнес и превращаю его в полноценное маркетинговое агентство. Друзей в команду больше не беру, нанимаю людей после тщательного отбора. Антон Санчилов История номер два. Подруга-подчиненный Была у меня сложная подруга-подчинённый. Как так вышло? Да я ей рассказала, как хорошо у меня на работе. В итоге она пришла в компанию, прошла собеседование, и, к несчастью, работать пришлось нам вместе. И началось. Опоздание, а я это не могу, а давай это сделает Петя, и разного рода манипуляции. Напоминаю, это моя подруга. Ну, вот такая. Да, правила были введены, И работает-то хорошо, но ленится. Что в итоге? Рассказала ей, как круто в декрете. Ушла она, сейчас счастливая мама и все еще моя подруга. Постскриптум. Из той компании я в итоге сама ушла. Ко мне на работу, она вряд ли вернется. Виктория Владиславовна Кузовкина. Руководитель контактного центра. Компания Next Contact. Смоленск. История номер три. Игра в черную кассу. История о том, как я смог не победить и подчинить человека, а добиться того, чтобы мой лучший друг начал делать то, что мне было нужно. В самом начале моего роста я организовал представительство одной фирмы в своем городе. Ну и, конечно, денег на большой персонал и масштабный офис не было. Себе в помощники я взял лучшего друга. Мы были сами себе грузчики — Сами себе доставщики, сами себе бухгалтеры, сами себе начальники и так далее. В тот момент, конечно, я не думал, что это огромная ошибка. Он был старше, и всегда в нашей компании мы прислушивались к его мнению. Он был некий лидер среди друзей. А тут надо было делать то, что нужно мне, так как я в этой сфере разбираюсь больше. И возникла огромная проблема. Как заставить лидера делать то, что нужно мне? человеку, который очень часто прислушивался к его мнению. Портить отношения совсем не хотелось. Заставлять что-то делать, указывать и так далее — не вариант. Я долго думал, как же поступить, чтобы не испортить отношения. И тут ко мне пришла идея. Мы с ним на пару составили таблицу. Обязанности у нас были одни и те же. В таблице указывалось, например, «привлек больше десяти клиентов», осуществил доставку вовремя, оставил склад в чистоте. Он честный человек, и я знал, что таблица будет правдивой. И мы с ним играли в черную кассу. Думаю, вы знаете, что это за игра. Тот, у кого оказывались лучшие результаты за месяц, забирал черную кассу себе. А поскольку сумма составляла ползарплаты, выиграть, конечно, хотелось. И тут я увидел, как он начал расти. Через полгода дорос до моего уровня продаж, и началась жара. Все встало на свои места, его поведение полностью изменилось. Он тоже взял на себя ответственность за дело. Он нашел ответ на вопрос, для чего мы работаем. Хотя мы с тем человеком в итоге расстались, мы дружим и сейчас. И компанию, кстати, закрыли. Но это оставило бесценный опыт в моей жизни. Я узнал, как можно, не портя отношений с человеком, заставить его делать то, что тебе нужно, через игру. Анонимно. История номер четыре. Честная позиция. Делюсь своим опытом работы со сложными подчиненными. Как сложилось, что у меня в компании все подчиненные в определенном смысле сложные. Обусловлено это тем, что все между собой дружат. Реально все. Сложилось так, что рабочая команда превратилась в компанию местами очень близких, местами не очень друзей. Поскольку работа у нас не нормированная от слова совсем, создавать жесткие условия для меня было не очень приемлемо. Однако предпринять действия, чтобы не хромала система, стало необходимо. Мне было важно научиться применять наказание объективно, не переживая, что я обижу своих коллег-товарищей. Ну и плюс ко всему убрать представление о том, что я никогда не смогу никого уволить. Мы же друзья. Подумав, я пришла к выводу, что в нашем случае эффективной будет система, которую разработают и примут сами сотрудники, естественно, после моего одобрения. Они сами разработали систему наказаний, которую приняли абсолютно все и против которой им было сложно что-то возразить. Это ведь их личное решение. И второй мой шаг – честно обозначить, что дружба для меня намного дороже, чем рабочие взаимоотношения, и при расхождении во взглядах системе работы или принципах, мне намного проще расстаться с каждым из них как с сотрудником, чем потерять хорошего товарища. Я понимаю, что мой пример скорее исключение, чем стандартная ситуация, но для меня это маленькая победа, потому что работа с друзьями возможна только тогда, когда обе стороны четко разделяют рабочие и дружеские отношения и понимают, даже если сегодня мы все вместе отмечаем что-то в кругу друзей, Завтра все должны быть на работе, ведь это система, правила которой они принимают, и исключений нет. Наталья Кондаурова, генеральный директор ивент-компании «Голдфиш», Белгород. Обратите внимание, что в первых трех историях бывшие друзья и подруги больше не работают вместе. Последний же руководитель жестко обозначил свою позицию, и они продолжают сотрудничать и дружить. При этом в четвертой истории люди сдружились уже на работе, то есть их роли были заранее распределены и приняты всеми членами команды. Дружба, основанная на бизнесе, всегда гораздо крепче, чем бизнес, основанный на дружбе. Кстати, одна из моих татуировок предпринимателя, но об этом в одной из следующих книг. Так что же делать, если вы собираетесь работать вместе со своим закадычным другом? Первое. Предупредите, что на работе вы другой человек с другой ролью. Готовить вместе шпаргалки к экзаменам или нырять голыми в прорубь после бани и работать вместе в подчинении и партнерстве – это совершенно разные вещи. На работе вы можете быть более строгим, чем в обычной жизни, и для вашего друга это не должно стать сюрпризом. Ему стоит понимать, что принять ему это может быть очень непросто. Второе. Определите правила игры. Сразу же, во время первой беседы, обговорите регламент деловых отношений, как вы будете вести себя в присутствии других коллег, вашего руководителя, если он есть и так далее. И желательно неформальные отношения вообще оставить строго за порогом офиса. Третье. Определите заранее правила при разводе. Надеяться надо на лучшее, а готовиться к худшему. Самая большая опасность разрушить давно выстроенные отношения. Этого можно избежать, если вы заранее договоритесь, в каких случаях вы прекращаете совместную деятельность, какие рабочие последствия это повлечет, Как вы станете делить бизнес и чем будете руководствоваться при явном рабочем непонимании? Говорят, что семейные пары, у которых есть брачный контракт, разводятся реже, ведь в контракте заранее прописаны все случаи и последствия развода. То же и в бизнесе. Четвертое. Сходите вместе в поход. Люди иначе проявляют себя, когда попадают в другую среду. Посмотрите на своего друга не только в те моменты, когда вам хорошо болеть вместе на футболе за любимую команду, но ну и когда нужно преодолевать серьезные горные перевалы или пороги. Как поведет себя ваш товарищ, когда нужно будет собирать дрова для костра и мыть общую посуду в холодном ручье? Кстати, компания Хьюитт Паккерт была организована двумя друзьями, Биллом и Дэйвом, именно после двухнедельного горного похода. За это время их дружба лишь окрепла, и спустя какое-то время они решили открыть совместный бизнес. Пятое. Еще раз подумайте. И все-таки... Я бы посоветовал хорошенько подумать, прежде чем заводить деловые отношения с друзьями или подругами. Представьте себе ситуацию, когда вам нужно будет во имя интересов своей компании уволить друга. Готовы ли вы к такому раскладу событий? Может быть, проще не оказываться в этом положении? Не нанимайте на работу друзей особенно особенные сочувствия к их тяжелым историям. А что же делать, если вы все-таки уже работаете или являетесь партнерами со своим другом? Первое. Спокойствие. только спокойствие. Нам нужен результат. И порой для этого необходимо включить в себе индуса. Если друг вас бесит и подводит, берите паузу, считайте выдуманный ховечек, пробегающий перед глазами, или уходите в транс, но не давайте выход эмоциям. Концентрируйтесь на конечном результате. Это хотя бы позволит настроиться на выполнение задач. Второе. На работе, о работе. Разграничивайте работу и дружбу, договоритесь не разговаривать вне офиса о работе и наоборот, не обсуждайте совместные планы на вечер в офисе, особенно в присутствии других сотрудников, иначе вы испортите оба вида отношений. Конечно, у вас всегда найдутся интересные темы для разговоров, которые будут вас задерживать на обеде или после совещания, но это расслабит вас обоих и чревато расфокусировкой, а следовательно невыполненными вовремя задачами. Третье. Соблюдать деловую дистанцию, не замечать ошибки и просчеты своего друга, потому что он друг, и при этом выделять его, ставить коллегам в пример, необоснованно примировать и давать отгулы только потому, что вы вместе каждый год ездите на грушинский фестиваль, крайне неразумно. Все это может подорвать ваше влияние и авторитет в команде. Более того, даже если вы обоснованно наградите друга, все равно многие из коллектива воспримут это как «ну все понятно, они же кореша, готовьтесь к этому». На работе нужно будет научиться соблюдать субординацию и показывать всей компании, что дружба никак не влияет на ваши рабочие отношения. За просчеты надо также учить, лечить и даже мочить. Четвертое. Не пользуйтесь дружбой. А здесь зеркальная ситуация. Да, он ваш друг, но это не значит, что нужно выгонять его в офис 1 января и каждое воскресенье, взваливать на него неподъемные задачи и заставлять работать с 6 утра. Он такой же сотрудник, как и остальные. и долго вряд ли выдержат такие отношения. Пятое. Держите язык за зубами. Раньше вы делились всем, но теперь нельзя. Я прекрасно понимаю, что рядом должен быть человек, которому можно выговориться, и раньше это был именно ваш друг, но сейчас уже нельзя. Коммерческие тайны и служебные секреты должны оставаться таковыми, и они не подлежат разглашению, даже несмотря на соблазн поделиться ими с лучшим другом. К сожалению, От любви до ненависти один шаг. И от дружбы до вражды на работе тоже совсем недалеко. И вся эта неудержанная за зубами информация может прилететь вам ответным томогавком в самый неподходящий момент. Шестое. Спрячьте зависть куда подальше. Это рекомендация на случай, если вдруг ваш друг – ваш руководитель. Хочу напомнить, что зависть – один из смертных грехов. Да, он ваш руководитель. Да, он больше зарабатывает. Да, он оказался более способным и талантливым. Да, вы сидели за одной партой, а теперь вы в иерархии оказались ниже. И люди вокруг, которые вы назначили, не дураки. И наверняка на это и свои причины, и справедливости не существуют. Рано или поздно какой-то человек опередит вас в развитии, благосостоянии, карьере. Просто на этот раз этим человеком казался ваш друг. Выдавите в себе зависть. А если не можете, и вам суждено разойтись в разные стороны, сделайте это тихо, без скандалов и интриг. Имейте мужество и достоинство. Вы же когда-то были друзьями. Наверняка есть достойные примеры одновременной дружбы и успешного совместного бизнеса, и я уверен, что их много. Но в большинстве подобных случаев мне вспоминается одна история про генерала, который очень часто твердил о своих дружеских чувствах к нашему величайшему полководцу Александру Васильевичу Суворову. Так вот, в конце концов, генералиссимус велел ему записать фразу, которая впоследствии стала знаменитой. «Дружба и служба...» Это две параллельные линии, которые никогда не пересекаются. Старайтесь реже пересекать эти две линии. Начните с себя.